Глава тринадцатая Дольник сдержал свое слово и вечером устроил Тане допрос с пристрастием по поводу ее здоровья. Таня рассказала, ей нечего было скрывать. К тому же ее нет-нет, да неприятно царапала мысль, что если она не расскажет, он сам узнает. Выходные пролетели быстро. Павел снова довёз её лично, сказав, что позвонит на днях. Подняться на кофе не напрашивался. Таня, зайдя в квартиру и сделав себе чай, некоторое время сидела на кухне, подтянув ноги к груди. Что дальше? У нее отношения с Пашей? Или как? Наверное. Но Таню снова и снова брали сомнения. Ей как раз думалось, что никаких отношений нет. Просто выходные, просто секс. Просто она ждет от почти незнакомого мужчины ребенка. Помимо прогулки и разговора про ее самочувствие, они не разговаривали. Были какие-то общие темы, шутки, чего-то личного не было. Возможно, так и должно быть. Таня вспомнила, как встречалась с Виталиком. Они болтали часами обо всем на свете. Им было весело, интересно. У них были общие интересы. А здесь... Таня решила не впадать в меланхолию и не накручивать себя. Смысл? Правильно, смысла никакого не было. Умывшись и переодевшись в теплую флисовую пижаму, которую она прикупила на днях, девушка отправилась спать рабочая неделя принесла очередные хлопоты во вторник дашка предложила съесть по мороженке после работы таня согласилась они выбрали небольшое уютное кафе неподалеку от работы ты какая то тихая после выходных заметила даша после того как им принесли заказ осень на меня всегда плохо влияет ой ли может осень тут ни при чем Таня ловко перевела тему, о чем о чем, а о личной жизни она распространяться не собиралась. Зато Даша с готовностью принялась рассказывать, кем живет. Она болтала без умолку. Видимо, ей необходимо было выговориться. Таня не возражала. Домой идти не хотелось. Неожиданно, может позвонить Инне и смотаться к ней с Ксенией? Опять же, через весь город ехать на автобусах. Сестренка пока проживала у крестной. От нее до универа было меньше добираться. Несколько раз Инна намекала, что рассматривает вариант жития-бытия у Тани. Та делала вид, что не понимает, о чем говорит сестра. Квартира, в которой жила Таня, досталась ей от двоюродной бабушки. Инна унаследовала дом с яблоневым садом, и одно время порывалось его продать, говоря, что ни за что в жизни не поедет жить за город. Хватило одного бабушкиного взгляда, чтобы Инна больше эту тему не поднимала. «Коммуналку платить не буду», — заявила та, — «но платила». Инна у них, пусть и шебутная, но умненькая, училась и работала, предпочитая иметь, помимо повышенной стипендии, еще денежные средства. Девчонки позвонили сами. «Давай к нам. Уедешь на последнем автобусе или я отвезу», — предложила Ксения. Таня порывалась согласиться, передумала в последний момент. Инна, может быть, и ничего не заметит, а вот крестная фея жаждет поговорить и узнать подробности. В выходные договорились. На этой неделе похода по больницам не планировалась, можно расслабиться. Заведующая теперь тоже Таню не трогала. Последний факт вызывал у девушки искреннюю улыбку. Ну а что, ей легче. Сможет напрямую заниматься своими делами, не отвлекаясь на посторонние. Павел за эти дни ни разу не позвонил. Таня тоже не звонила, но губы от досады кусала. Будучи студентками... Они как-то с девчонками пытались вывести формулу влюбленности по типу того, сколько мальчик должен уделять девочке времени, как часто звонить, писать, дарить цветы, мягкие игрушки. Да-да, они с подругами – те еще романтические дамочки, о бриллиантах и машинах даже не думали. Таня точные цифры не помнила» но помнила, что подруги дружно решили, что заинтересованный молодой человек как минимум раз в день должен проявлять внимание. Конечно, парни-студенты и взрослые мужчины немного разные весовые категории. Их сравнивать сложно, но поинтересоваться о том же самочувствии все же можно было. Таня не знала, чего именно ждала. И все же ждала. К концу недели усталость взяла вверх. Еще осень без снега давилась серостью и тоскливыми красками. Таня не помнила, чтобы так сильно ждала окончания рабочей недели. В пятницу она проспала, что с ней никогда не случалось ранее. Развенел будильник, девушка его выключила и снова упала на подушку, сказав себе, что через минуту встанет. «Ага, встала. Уснула и проснулась, как ошпаренная кипятком, через сорок минут. Поймала адреналин. По дому бегала, суетилась, пыталась все же догнать упущенное время. Зря. На автобус все равно опоздала. Утреннюю чашку кофе с молоком не допила. И схлопотала недовольный взгляд Александры Степановны. Кается Таня пришла сама». «Я проспала. На беременность прошу не списывать. Честно готова понести наказание. Иди уж, работай!» Лицо заведующей смягчилось. Штормило Таню весь день. «То не так, это не то. Да что ж такое? Еще и к девчонкам ехать. Может, отменить и остаться дома? Не, дома тоска заест основательно». Инна-балаболка не даст скучать, но решительность дрогнула, когда Таня увидела у дома несколько незнакомых машин. Одно она узнала — Анатолий в прошлый раз на этом черном танке приезжал, а вот вторую — сердце Тани дрогнуло от дурного предчувствия. То есть неделю от Дольника ни слуху, ни духу, и в конце недели сам не объявился. Или она ошибается, и он все же приехал? Дверь черного внедорожника открылась, и на землю спрыгнул Анатолий, что и требовалось доказать. Таня снова притормозила. Глупо делать вид, что она не знает Анатолия. Мужчина поправил ворот серого короткого пальто и направился к девушке. — Добрый вечер, Татьяна. — Добрый вечер, Анатолий. Прекрасно выглядите. «Вы сегодня начинаете издалека?» Мужчина едва заметно усмехнулся. «Мне сразу переходить к делу?» «Желательно», — честно призналась Таня, поглядывая в сторону подъезда. «Может, Анатолия в дом пригласить? Чаем угостить, в конце концов?» «Мужик мотается туда-сюда, пока некоторые заняты». «Я от Павла Сергеевича», — продолжил мужчина, чем вызвал смешок у Тани. Оказывается, Анатолий при желании может и поюморить. Я в курсе. Погода не айс, Татьяна. Может, в машине поговорим? Анатолий кивнул в сторону черного монстра, за рулем которого сидел еще один мужчина. Сердце девушки невольно заколотилось сильнее. Вроде бы и понимала, что причин для паники нет, никто ее не похитит и в лесок не увезет но неприятный холодок прошелся по спине. Только этого не хватало. Одно уточнение, Анатолий. Она сознательно сделала паузу. «Да? Сегодня вести вы меня никуда не планируете?» «Нет». И снова уголок рта Анатолия дернулся кверху. «Занятный товарищ работает над дольника. Интересно». «Получается, вы что-то хотите передать мне от Павла Сергеевича?» «Совершенно верно». Таня терялась в догадках, но, как известно, любопытство сгубило кошку. Что уж говорить про женщину. «Хорошо, в машине, по крайней мере, тепло. И я о том же, а вам студиться нельзя». «Вот же ж. Большинство знакомых Тани, которые постарше... Постоянно ворчали, что мужья невнимательны, не берегут, не заботятся о них, что приходится все самой и самой. Таня негромко вздохнула и снова посмотрела в сторону подъезда. На лавочках пусто. Может, в окно кто следит? Анатолий провел ее до внедорожника, учтиво приоткрыл дверь на заднее сиденье и подал руку, помогая забраться в такую махину. И почему повзрослевшие мальчишки любят все большое и мощное? Неужели ни разу никто не навернулся по пьяни? Быть такого не может. Она бы лично из вредности посмотрела, как дольник заваливается. Хотя Анатолий сто процентов его подстрахует. Таня нырнула в машину, уселась поудобнее, расправив пальто и положив на колени рюкзак. Анатолий обошел машину сзади и тоже присоединился к девушке. Как только мужчина сел, водитель протянул ему тонкую черную папку. Таня настороженно посмотрела на нее. «Замечательно! Еще одна папочка! И сам Дольник, и его люди не могут приехать к ней с пустыми руками. Совесть и врожденная галантность не позволяли. Татьяна, это вам!» Я догадалась. Анатолий протянул ей папку. Она не спешила ее брать. «Татьяна?» «Анатолий, может, не стоит, а?» Мужчина коротко хохотнул. «Стоит, уверяю. Если вы настаиваете...» Девушка взяла папку, открыла и снова сразу же захлопнула ее. После чего резко обернулась к Анатолию, чудом не скинув рюкзак с колен. «Это...» «Это что?» В первые секунды Таня не могла справиться с эмоциями. Слова подбирались с трудом. Зато Анатолий, как сидел со спокойным выражением лица, так и продолжил. "Дарственная, «Я вижу!» И Таня замолчала, не в силах продолжить. «Татьяна, водички?» «Знаешь что?» «Тихо!» Анатолий все же достал бутылочку с водой, отвинтил крышку и протянул ее девушке. «Все же попейте. Вы издеваетесь, да? Ни разу. Издеваетесь, по глазам вижу. Таня, честно? Ничего не могу поделать. Вы такая искренняя на эмоции, что сложно сдержаться». Анатолий искренне улыбнулся. Его улыбка послужила отправной точкой. Таня приняла бутылку и с удовольствием сделала несколько глотков. «Вы в следующий раз не сдерживайтесь, чего уж!» — договорились. Таня вернула бутылку и снова открыла папку. «Офигеть! Можно, конечно, и поярче, помощнее выразиться. Стоп! Речь вот про ту белую красотку...» Таня, все еще не веря своим глазам, указательным пальцем ткнула в окно. «Да». «Я... нет, я не приму». Девушка снова захлопнула папку и даже закрыла глаза, откидываясь на сиденье. Тахикардия в груди усилилась. «Татьяна, Павел Сергеевич предвидел подобную реакцию и настаивает на том, чтобы вы приняли подарок. Права у вас есть». Нечего беременной девушке мотаться на работу и по прочим делам на общественном транспорте. Таня молча покачала головой. В салоне послышался какой-то шорох. Любопытство снова взяло вверх. Девушка открыла глаза. Анатолий с довольной улыбкой протягивал ей ключ. Он, правда, очень сильно занят. «Я не из-за этого. Я Таня. Берите. Вы хорошая девушка». И Павел, и даже я в курсе, что правильные, хорошие девочки не принимают дорогих подарков. Но тут другой случай. Вы носите ребенка от Павла Сергеевича. Как-никак, вы уже связаны. У вас случаем не психфак, Анатолий? Если бы. Таня взяла ключ. Черненький, красивый, с известной во всем мире эмблемой. Мерс. Ей только что подарили Мерина. Интересно, какие глаза будут у крестной, когда она увидит эту белую красотку? Черт, черт! Нельзя же принимать дорогие подарки! Нельзя! Или все же можно? Вы можете пройти и посмотреть ее. Так скажем, для правильности принятия решения. Снова издеваетесь? Да как я могу? Ну вас. Беззлобно бросила Таня и открыла дверь. Не заметила, как спрыгнула с подножки, так спешила. Не зря она сразу обратила внимание, что у двора стоят несколько новых машин. Интуиция и в этот раз не подвела Таню. Но девушка и предположить не могла, что одну из них пригонят специально для нее. Для нее! В голове никак не укладывалось. Это только в книгах и киношках девушкам дарят бриллианты, машины и возят отдыхать на выходные в Италию. В реальности Таня ни с чем подобным не сталкивалась. В реальности никто из ее знакомых и не прилетал из Вегаса беременной. Машина была прелестной. Нечто среднее между внедорожником и седаном. Кажется, подобные автомобили называют «купешками». Что-то дрогнуло в душе Тани. «Как не принять такую прелесть?» Таня переминалась с ноги на ногу. Бабка с лету дала бы четкое определение ее поведению. И хочется, и колется, и мамка не велит. Так, кажется, говорится в присказке. Анатолий встал сбоку. «Вы не спешите с решением. Возьмите документы, ключ. Вернуть всегда успеете». «Угу, как же!» «Еще, знаете, Татьяна, в моей жизни есть очень мудрая женщина, бабка. Так вот, глядя на вас, она бы сказала, не мешай мужику совершать поступки, девочка. И куда в нашей жизни без бабушек?»